Рэйчел Карсон. Годы жизни с 1907 по 1964. Морской биолог. Говорить о Рэйчел Карсон значит говорить о Безмолвной весне. Silent Spring. Впервые увидевшая свет в виде цикла статей в журнале The New Yorker. Ее издание в виде книги в 1962 году "Безмолвная весна" описывает разрушительные последствия чрезмерного использования пестицидов. Книгу отличал строгий научный подход к проблеме. Распыляя химикаты ради решения одной задачи уничтожения вредителей или сорняков, без учёта последствий для всего остального, люди часто приносят больше вреда, чем пользы. Это была прекрасно написанная история ужасов. Безмолвная весна породила быстро растущее экологическое движение и указала общественности на мишень — многомиллионную химическую промышленность. В ответ функционеры химической промышленности вложили четверть миллиона долларов в компанию по очищению Карсон. Ее называли истеричкой, старой девой, убоявшейся безобидных мозгов. Если Карсон или её книга вызывали возмущение, Химпром тут же подливал масло в огонь. В результате в начале 1960-х годов Карсон оказалась в эпицентре шумного публичного противостояния, одна сторона которого надеялась сохранить природу, а другая хотела подчинить её. К счастью, Карсон всю жизнь готовилась к такой битве. Рейчел с детства любила бывать на природе, птицы и растения, которые она видела вокруг своего сельского дома в Пенсильвании, будоражили её воображение. Там она нашла окаменевую рыбу, смотрела на птиц и собирала растения. В 8 лет Рэйчел написала книгу о паре вьюрков, ищущих место для гнезда. Коричневый домик Little Brown House. Так она примкнула к юным авторам, публикующимся в несуществующем ныне журнале для детей Saint Nicholas. Уильям Фолкнер, Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Эдвард Эстленд Камингс и Элвин Брукс Уайт также в детстве печатались в этом журнале. Карсон любила подчёркивать, что стала профессиональным писателем в 11 лет. Когда Рейчел, благодаря стипендии от избирательного округа, поступила в Пенсильванский женский колледж, она решила изучать английскую литературу, чтобы как следует подготовиться к карьере писательницы. Однако в годы учёбы самым интересным предметом оказалась биология. Та окаменевшая рыба, биология помогла узнать, что с ней случилось. Получив магистерскую степень по зоологии в университете Джона Хопкинса, Карсон нашла работу на неполную ставку в бюро рыболовства США. Хотя она предпочла науку писательству, литературные навыки очень пригодились на новом месте. Первым ее заданием стало написать сценарий цикла из пятидесяти двух радиопередач «Подводный роман». Я думала, что навсегда покончила с сочинительством. Мне не приходило в голову, что я снова буду о чем-то писать. вспоминала она. Работа Рейчел восхитила начальство, но признание не выразилось в деньгах. Для дополнительного заработка Карсон устроилась внештатником в газету Балтимор Сан и стала освещать вопросы охраны природы. Хотя Карсон делала карьеру в бюро и постепенно доросла до должности морского биолога, её обязанности не включали настоящей научной работы. Ей поручалось редактировать научные отчёты коллег и описывать результаты исследований в брошюрах для массового читателя. То, чему Рейчел училась в бюро днём, пригождалось ей вечером, когда она занималась фрилансом. В 1937 году Карсон опубликовала в солидном литературном журнале The Atlantic, также The Atlantic Monthly, эссе где море исследовалось с точки зрения живущих в нём животных и растений. Эссе называлось В глубинах моря. Under Sea. Описание морских обитателей, даже их смерти, было завораживающим. Всё живое в океане, и растения, и животные, в конце срока своего существования возвращает в воды вещества, временно взятые из неё на строительство тела. Поэтому в глубинах идёт мелкий, никогда не прекращающийся дождь из распадающихся частиц, когда-то бывших живыми существами, в пронизанных светом поверхностных водах или обитателями нижних сумеречных слоёв. Видимо, речь о мезопелагической зоне. Обычно это глубина от 200 до 1000 м. Статья способствовала изданию её первой книги Под морским ветром. Under the Sea Wind. К сожалению, она оказалась коммерческим провалом. Было продано всего две тысячи экземпляров. Автору понадобилось два года, чтобы прийти в себя от этого удара, но интерес к природе и нужда в деньгах заставили Рэячел снова взяться за перо. Карсон написала еще одну книгу. Море вокруг нас, The Sea Around Us, увидевшая свет в 1951 году. получила национальную книжную премию в категории нехудожественной литературы и укрепила положение Карсон как писательницы. по сей день море вокруг нас считается одной из самых успешных книг о природе. массовый интерес к природе очень ее воодушевлял. мы живем в эпоху науки, однако считаем научные знания прерогативой лишь немногих людей, изолированных в своих лабораториях, словно монахи. это неверно. сказала Карсон в одном из выступлений. Материалы науки это материалы самой жизни. Наука часть реальности нашего существования. Что, как и почему всего, что мы воспринимаем? К тому времени, когда Карсон сосредоточилась на пестицидах в безмолвной весне, она была широко известна. Главной целью книги стал ДДТ. Дихлордифенилтрихлорметилметан. ДДТ Или дуст, первый инсектицид, созданный в лаборатории. Он помог справиться с малярией и тифом в годы Второй мировой войны и считался панацеей средством из числа лучших вещей для лучшей жизни благодаря химии. Если воспользоваться знаменитой формулировкой компании Дюпонд. В безмолвной весне Карсон высказывает тревогу из-за его быстрого и практически повсеместного принятия. Почти сразу ДДТ был провозглашён способом избавиться от болезней, переносимых насекомыми, и моментально выиграть войну фермеров против истребителей урожая. Карсон утверждала: этот яд и его способность справляться с вредителями были такими новыми и революционными, что необходимые меры предосторожности не были предприняты. А далеко идущие в последствиях его применения не задумывались. Использовать ДДТ всё равно что уронить одну фишку домино, не обратив внимания на длинную цепочку других фишек, падающих следом за первой. Карсон верила в науку. Вся её карьера строилась на приверженности науке. Однако, замечала она, смотреть на применение пестицидов лишь под одним углом, к чему стремились химические концерны ради прибылей, безответственный подход. Карсон подкрепил свою точку зрения научными исследованиями и практическими наблюдениями. Двадцать семь видов погибшей рыбы в реке Колорадо, парализованный работник теплицы, случайно отравленный домашний скот. В серьезо заботящей информации в безмолвной весне под комитет сената США пригласил Карсон рассказать о своих результатах. Федеральные службы и организации уровня штата занялись расследованиями последствий применения ДДТ и других пестицидов. Появились общественные инициативы. Безмолвная весна стала невероятно влиятельной книгой. Карсон вдохновила три важнейших события 1970 года. Закон о национальной политике в области окружающей среды заложил основы мероприятий, предотвращающих или устраняющих вред окружающей среде и биосфере, и способствующих здоровью и благополучию человека. Сенатор от штата Висконсин в последствии назвал его самым важным элементом экологического законодательства в нашей истории. В апреле того же года Соединенные Штаты впервые провели День Земли. После чего было создано агентство по охране окружающей среды Environmental Protection Agency EPA. В хроники истории EPA книга Безмолвная весна вписана первой. Это официальный родоначальник агентства. К сожалению, Карсон не смогла увидеть изменений, которые потребовали и власти, и люди в ответ на её книгу. Рак груди унёс её жизнь слишком быстро, всего через 2 года после выхода Безмолвной весны. Но книга изменила мир. Голос Рейчел был услышан, а её имя навсегда вписано в число основателей современного движения в защиту окружающей среды.